Глава 13. Домен разрастается. Ирисана удобно устроилась в объятиях мужа. Не так часто в последнее время им удавалось уединиться. «Как там потомок?» — кивнул Саш округлившийся живот жены. «Не переживай. Провидец Аласси говорит, что в большинстве вероятности у меня все будет нормально», — улыбнулась Ирисана. «А вот тебя рядом не будет. Опять куда-то сбежишь. С пророками трудно спорить». Задумчиво кивнул демон. В любом случае, защищать семью он собирался до последнего вздоха. Она говорит, что вокруг нас слишком большая вариативность событий, но основные тенденции уловить можно. Гася волнение мужа, Ирисана погладила его по руке. По ее словам, линия нашей жизни теряется в неведомых далях, так что смерть еще долго не будет нам грозить. Как там беженцы устроились? Чтобы не думать о будущем, перешел на другую тему Саш. Только в конце жизни на родине уже в этой вселенной он стал рассчитывать свои действия. Демоны его мира редко строили планы. В основном в решениях они полагались на мощную интуицию. Люди довольны и воодушевлены. Счастливая улыбка не сходила с лица Арисаны. Ей не требовали слова мужа, чтобы почувствовать его любовь. Их связывали гораздо более прочные информативные мысленные каналы. — С чего будем так радоваться? — приподнял брови Саш. «Их ведет император его новая семья», — пояснила Эрисана. «Таможенники торговой станции привезли с собой универсальные сканеры, а ДНК правящего рода вбита в каждую базу. Определить принадлежность Дастина к потомкам императора не составило труда. Наши с тобой рожи некоторое время назад тоже частенько фигурировали в сети в роли наследников герцога Сона. но мы ведь дальние родственники правящей семьи. Так что истинная империя возрождается». Вот люди и довольны, что с приходом нового государя внутренняя распроя закончится». «Эх, тяжело вздохнул Саш. Ты же понимаешь, что до совершеннолетия Дастина править придется тебе. В этих делах я слабый помощник. Мне проще прибить кого-нибудь или сбежать, чем выслушивать бесконечные жалобы, нытье, кляузы, просьбы и льстивые речи подчиненных. «Думаешь, когда приемный сын подрастет, заботу нас убавится?» — посмотрела в глаза мужу Ирисана. «Проблем вряд ли станет меньше», — проворчал демон. А вот помощь появится ощутимая. Несмотря на то, что империя войдет в домен, собственное государство парень пусть не сам. И ты опять окунешься в приключения, — улыбнулась Ирисана. Но не могу я сидеть на одном месте, когда есть куча нераскрытых и заманчивых возможностей. Вокруг столько всего интересного. Не стал спорить Саш. Вот завтра надо снова на Тарису двигать. К ювелиру приехал представитель империи Париса и жаждет со мной встретиться. Возьми с собой Симона с женами, — посоветовала Ирисана. Пусть забирают одну летающую платформу древних. Предполагая, что им придется помотаться по планете. Транспорт там слишком медленный, а расстояния большие. Зачем им терять время на дорогу? Здесь им почти нечего делать. Заботу за детьми псионами взяли на себя величайшие. Ты даже не представляешь, насколько хорош наш канал мысленной связи. Наставникам удалось передать ученикам свои ощущения при манипуляциях с пространством. Так что теперь у нас не дети, а самые настоящие величайшие маги. «Контроль еще слабоват, но под наблюдением мудрых учителей они с этим справятся». Ха, а мы, значит, в учебе отстали», — почесал затылок Саш. «Ну, почему же?» — загадочно улыбнулась Ирисана. «Просто я попросила наших эскинов не перегружать тебя лишней информацией. У них все записано». «И, Саш, подтверждаю, алгоритм в памяти. Ты можешь в любое время воспользоваться готовыми астральными модулями, полностью скопированными с действий величайших. Саш, заговорщики...» И Саш, тебе пока это было не нужно, а мне хотелось проверить правильность подготовленной теории магии. Ирисана, я уже испытала некоторые астральные модули, все работает отлично. Саш, значит, вам удалось построить общую теорию магической науки? Исаш, пока не помню. Большая часть полученных от стражей заклинаний хаоса в мои построения не вписывается, но работа над этим ведется. Нам будет нужна мощная армия, задумчиво посмотрела в глаза мужа Ирисана. — Судя по откликам в сознании, ты над этим вопросом поработала, — предположил Сэш. — Правительница из тебя выйдет отличная. — Меня с детства учили, — довольно кивнула Эрисана. — Хотя и не с такими объемами, но я справлюсь. — Давай, рассказывай, что ты там придумала, — погладил жену по голове демон. — Я не только придумала, но и начала делать. Высажен еще один производственный сад Лиан. Там выращиваются биоскафандры для обычных людей. Набор функций у них будет ограничен, но доступен для большинства. В базовый пакет будут входить необходимые в войне и в повседневной жизни действия. «Забавно», — задумался Саш. «Наверное, недавно я ловил твои мысли по этому поводу. Это будет самовосстанавливающийся экзоскелет с отдельным коммуникатором управления и полной внешней защитой. Люди смогут некоторое время безопасно работать в любой среде и даже в открытом космосе». «Не забывай про магическую составляющую», — добавила Ирисана. «Но кормить такую биоприставку придется не только энергией, но и органической пищей. Надо первую партию переправить в заповедник егерям на испытания». «Еда — это не страшно», — отмахнулся Саш. «Просто это особенность любых биотехнологий. Представляю, как обрадуется Стакс со своей бандой. Они же получат возможность путешествовать по планете в любое время и по любым местам». Парочка еще долго обсуждала различные планы укрепления домена. Все же живое общение гораздо приятнее у мысленных каналов. Так уже и люди, и демоны привыкли. Утром Саш перешел на Стикс и передал величайшей Илее партию выращенных экспериментальных скафандров для егерей. Выполнив доброе дело, он отправился на Тарису, где его уже ожидал посланник империи Парис. Встреча намечалась в роще недалеко от столицы архипелага. На уютной скрытой поляне легко контролировать окружающую обстановку и гарантированно не будет лишних ушей. Беззвучно подобраться невозможно, и не зная заранее нужной точки, нельзя установить подслушивающее устройство. Ювелир благополучно скрылся от наблюдавших за ним шпионов и привел гостя на место встречи. По приказу адмирала Харта на негласное наблюдение, по возможности велось за всеми людьми, ранее посещавшими больницу в поместье. Временный правитель архипелага надеялся с помощью такого нехитрого хода хоть как-то собирать сведения о владельцах нейтральной территории. Выбранная для переговоров маленькая поляна была со всех сторон окружена редкими кустами и находилась посреди более крупной лужайки, огороженной стволами редколесия. Переговорщики были скрыты от случайных зрителей листвой кустарника и в то же время визуально контролировали ближайшие подступы к месту встречи. «Ну и где же ваш обещанный контакт?» Озадачина посмотрела на Гориса Салайта на гостя с материка. Время встречи наступило. «Сначала хотел взглянуть на вас и решить, стоит ли иметь дело с Империей», раздался голос со стороны зарослей. Саш сбросил с биоскафа маскировку и появился перед удивленными зрителями. Гостья озадаченно рассматривала молодого парня, подкравшегося настолько незаметно, что ее чувство опасности даже не пискнуло, что само по себе странно. Он не производил впечатления прожженного политика, способного отхватить территорию у крупного государства. В то же время данные разведки утверждали, что руководство Акталона запретило временной военной администрации Архипелага тревожить нейтралов. В империи вообще не было сведений о владельцах поместья. «Подставные лица, управляющие открытой частью нейтральной территории, не походили на людей, способных противостоять Акталону и диктовать свои условия». Похоже, они лишь временные управляющие, хотя и действуют от имени владельцев. — Я же говорил, что он не опаздывает! — довольно улыбнулся ювелир, с превосходством поглядывая на спутницу. — Зачем было городить такие сложности? — Саш обвел глазами поляну и остановился на Госте. Слишком необычную информацию мы получили от доверенного источника. С трудом справившись с волнением, кивнула на старика-ювелира гостя. Она ведь считала, что хорошо подготовлена к неожиданностям, а тут такой прокол. После встречи брат заставит ее не один раз пройти темную комнату с тренажерами. Тут уж и к провидице ходить не надо. Остерегали засады, не так ли? Поэтому выбрали это место. Надеялись на свою подготовку? Я прав? Демон не столько спрашивал, сколько утверждал очевидное. «Становится все интереснее», — подумал он, удивляясь своему открытию. А удивляться было чему. «И Саш...» Анализ проведен. Судя по ауре, перед нами мечница шестого уровня. Девушка пока лишь на начальном этапе использования внутренней силы. Саш. Сканеры показывают, что на лице искусная маска, почти неотличимая от обычной кожи. Сравняй оригинал с накопленной базой фотографий. И Саш. Ты прав. Объект идентифицирован как Самина Парис, младшая сестра императора. Саш. Похоже, с видением ювелира сразу поверили, что само по себе весьма необычно, и нами заинтересовались всерьез. Я не надеялся, что это произойдет так быстро, и предполагал длительные многоэтапные переговоры. Ресурсы империи Париж могут значительно ускорить реализацию наших планов. И, Саш, большая вероятность того, что правящий клан ведет родословную от высшего мечника. Поскольку сектанты не упустили бы утечки информации из своих рядов, предполагаю независимое существование рода. Предки данные о прежних цивилизациях растеряли или вовсе не имели. «А вот секреты подготовки бойцов в семье сохранились, поэтому она и правит государством с незапамятных времен». «О какой подготовке, вы говорите?» Идеально изобразила недоумение девушка. Управление внутренними силами позволяло держать эмоции на коротком поводке. Начальству просто захотелось получить более подробную информацию о человеке, что заставил отступить от окталонцев, и поручило это мне. Вы что что-то не устраивает?» Перешла она в наступление. Зайдем с другой стороны!» — ухмыльнулся Саш, глядя в глаза собеседницы. «С каких пор в Империи на разведку стали посылать членов правящего оруда?» «Откуда...» «Такого неожиданного удара самообладание гостей уже не выдержало!» «Странный собеседник раскусил идеальную маскировку с одного взгляда или вообще знал о проводимой операции?» «Не хотелось даже думать, что второй вариант такого предположения существует в действительности!» Для этого устоявшего напротив парня должны быть свои люди в непосредственном окружении брата. Со стороны вопсина, прячущегося в кроне ближайшего дерева, в разум Саша потекла лавина информации из мыслей девушки. Некоторые сведения весьма заинтересовали демона и сразу придали встрече совсем другое значение. Недоумение ювелира тоже было понятно. Старик прожил долгую жизнь и даже до лечения не страдал идиотизмом. Он хорошо знал, что в семье императора имелась единственная персона, способная замаскироваться под гостью. После слов владельца поместья, которому ювелир полностью доверял, нетрудно догадаться о настоящей личности посла. «Не стоило меня обманывать, госпожа Самина!» — обиженно покачал головой старик, окинув холодным взглядом спутницу. «Я никогда не давал повода усомниться в своей правдивости и способности хранить чужие секреты!» «Вас могли использовать, подсунув неверную информацию!» Быстро пришла в себя гостья, но глаза виновато опустила. Видно, семью ювелира в руководстве империи знали и ценили. «Так дело не пойдет. Поскольку вы уже убедились, что никаких покушений на вашу особу не планировалось, предлагаю покинуть кусты и продолжить встречу в более комфортной обстановке. Здесь я чувствую себя идиотом. Это ж надо додуматься встречаться с тайным послом в кустах. Девушка большой оригинал. Не хотелось бы ее ошарашивать, но придется». «Прах ее знает, то ли действительно боялась и предпочла перестраховаться, то ли шпион из нее так себе, то ли это проявление самодурства, свойственного характеру избалованной принцессы. В любом случае, нужно раз и навсегда расставить приоритеты». Вслух же демон продолжил. «Никаких условий для нормальной беседы. Меня это место не устраивает. Где бы вы желали продолжить встречу?» «Вы слишком много знаете. Хотелось бы у себя дома, в горах, но соглашусь на ваше предложение». Вздохнула девушка. Все разработанные наставниками планы летели в бездну. Самина, как на тренировках, решила положиться на интуицию. Она утверждала, что враждебных действий от собеседника ждать не стоит. «Не возражаете, если к нам присоединятся мои друзья?» — посмотрел на гостью Саш. «В этом мире в ближайшее время вы будете иметь дело с ними». «В мире? Значит, все, что говорил господин Лайтон, правда?» — бросила быстрый взгляд в сторону ювелира девушка. «Ну что ж, в таком случае я не возражаю. Прошу». И перед изумленными людьми возник мерцающий ободок портального перехода. В проем было видно просторное помещение, за дальней стеклянной стеной которого высились горные пики, покрытые снежными шапками. С вершины дерева на плечо Саши влетел Веб. «Не пугайтесь, это мой постоянный спутник», — улыбнулся демон, заметив неподдельное изумление гостей. «Вебсин, хозяин, она нас знает. На медальонах, которые носят члены ее семьи, есть гравировка человека с Вебом». И еще в роду императора хранятся знания о точке расположения портала на своей территории. Передаю картинку. Имперская разведка заинтересовалась выбором места для нейтральных областей в архипелаге. Имперцы знают, что на одном из ваших островов находится еще один портал, но они всегда считали переходы недействующими и поэтому придавали им только исторический статус. Саш. Судя по размеру плитное изображение, это местный портал. Он гораздо меньше межмирового и здорово похож на порталы в мире тени. Странно, что он вообще уцелел после катаклизма. ис Скорее всего, объект тогда был недействующим или неисправным. Система переходов рухнула, и все с ней связанное разрушилось, а этот остался. Возможно, именно на площадке находился охранник с ВЕПом, и поэтому они уцелели. Защита портала могла ведь работать. веп сил «Представляю, как страдал мой сородич, оставшись единственным на планете». Самина на деревянных ногах шагнула в портал. Мысли метались, как белки в клетке. Перед ней появился живой тотем имперского рода, о котором из невообразимо далекого прошлого остались лишь единственная картинка и красивая легенда. Похоже, ювелир не знал и сотой доли того, о чем начала догадываться девушка. Работающий динамический подпространственный переход говорил о многом. Саша воспользовался для встречи временным карманом хаоса, в котором ждали его друзья. Законы этого маленького закрытого мира творил он сам. Изображение за окном помещения было лишь качественной иллюзией настоящих снежных пиков на Стиксе. Но ведь гости об этом не знали. Создать подходящее убранство в самой комнате не составило труда. Обстановка вполне соответствовала уровню владельца домена. За мраморным столом, уставленным всевозможными яствами, в разных креслах устроилась семейка бывшего учителя школы боя. — Симон, мой наместник в мире тарисы, а это его жены и их вепы. кивнул Саш на друзей за столом. Вэпы удобно расположились на спинках кресел и с интересом посматривали на гостей. — Прошу к столу. Саш указал спутникам на свободные места. Остановив взгляд на Самине, он добавил — «Если хотите, можете подкрепиться». «Напитки снимают усталость и хорошо прочищают мозги». «Господин Лайтон не даст соврать. Он уже не раз их пробовал». Дело прежде всего. Упрямо покачала головой гостья, но все же села в предложенное кресло, оказавшееся на удивление мягким и удобным. Стулья оказались каменными, по крайней мере, Самина так подумала. Девушка попала в затруднительное положение. Все указания, которые она получала от брата, не соответствовали ситуации. Они исходили из расчета, что договариваться придется с какими-то выскочками или на худой конец авантюристами и мошенниками. Но реальность оказалась намного сложнее. Анклав тотемов, героев древних легенд, сверхлюдей или даже богов. Вот перед кем предстала принцесса. На какое-то мгновение она почувствовала себя маленькой девочкой и смутилась. Тренировки помогли быстро справиться с невольной робостью. Самина поняла, что будет говорить открыто. Человеческие хитрости и уловки здесь неуместны К тому же данное в детстве на легендарном медальоне основателя рода Клятва Не запрещало ей быть искренней с большинством присутствующих Самина не сомневалась, что сидящие за столом чужаки Тоже знают секреты тренировок внутренней силы От них веяло опасным ветерком контролируемой энергии Вепсин Легендарный медальон Пророка оказывается не только украшение Но и действующий артефакт наподобие Камня Правды Способный принимать Клятву секрета И Саш, вот почему сектанты не добрались до этой семейки. Знания не покидают пределы рода. Саш, теперь понятно постоянное преимущество членов правящей семьи перед обычными людьми. Вебсин. Появились новые данные. Империя Париж не боится длительной войны с Акталоном, а именно на нее и рассчитывает, имея хороший козырь в рукаве. На побережье материка геологи разведали огромные подводные залежи энергетического минерала, способные обеспечить страну энергией не на один десяток лет. ИСЭШ Отличная стратегия — уйти в глухую оборону, имея значительное преимущество во флоте Пока соперник будет лихорадочно напрягать силы для создания огромного флота вторжения В надежде на скорое истощение ресурсов империи Государство будет существовать в нормальном ритме и готовиться к отражению нападения В этом случае длительная военная кампания, с помощью которой Акталон хочет принудить соперника к капитуляции На самом деле выгодна противной стороне Предполагаю, что имперская разведка была хорошо осведомлена о вероломном плане союзников по разгрому рядовых эскадр. Но предпочла подловить соперника на этот крючок, заставив ввязаться в очередную войну без всякого перерыва. Саш, а, им достаточно держать под контролем прибрежные воды и жить себе припеваючи, пока Акталонцы продолжат существование в режиме военного времени. Ну, дела так дела, улыбнулся Саш. Сто тысяч коммуникаторов в течение месяца на первое время вас устроят? Дополнительные производственные сады, выращенные Рисаной, уже обеспечивали создание двадцати тысяч устройств в день, но в ближайшее время требовалось снабдить переселенцев новыми приборами. Самина медленно выдохнула, снова пытаясь подавить удивление. Брат называл раз в 10 меньшее количество коммуникаторов. Слишком уж хороши устройства в деле, но цены на контрабандном рынке кусались. Что вы потребуете взамен? Подобная щедрость настораживала, и принцесса опасалась подвоха. «Доступ к порталу на вашей территории», — не стал скрывать Саш и мысленно усмехнулся, заметив, как аура девушки полыхнула удивлением, граничащим шоком. Не давая ей опомниться, он продолжил. «Раз он уцелел во время планетарного катаклизма, то существует вероятность подключить его к моей портальной сети. Это обеспечит нам свободный обмен товарами в очень больших объемах. В ближайшее время мне понадобится огромное количество разнообразных деталей к новой технике». Имперские заводы могут ускорить исполнение некоторых моих планов. Сами не пришлось схватиться за бокал с напитком, стоящий на столе, и промочить горло. Слишком много собеседник знал о тайнах правящего дома. Девушка не заметила, как опустошила сосуд. Как и предупреждал хозяин апартаментов, морозная волна свежести, прокатившись по организму, придала ясности сознанию. Что за детали и для чего они нужны? Волнение и растерянность испарились без следа. Сознание быстро фиксировало факты и классифицировало их, словно кто-то спокойно и холодно раскладывал по ящикам с надписями «Имперский секрет номер один, номер два, номер три». Стоп, а это не секрет, это любопытно. Судя по количеству предложенных в обмен коммуникаторов, объемы поставок предполагаются грандиозные. «Ваше государство не входит в мой домен, поэтому полностью ответить не могу», — покачал головой Саш. Заметив огорчение на лице гостя, он пояснил. «Это не из-за моей вредности или скрытности, но я уважаю принципы и законы, связанных со мной мыслящих. В данном случае ваш мир относится к категории диких, а передача технологий недоразвитым обществам строго запрещена. Могу лишь сказать, что заказы вам будут поступать только те, с которыми способно справиться производство». «И много империй входит в ваш домен?» Ехидная улыбка пробежала по губам девушки. «Уже почти две». На мгновение Сашу стало грустно от мысли, что все же придется помогать Жене управляться с таким хозяйством. Отбросив преждевременные переживания, он улыбнулся и, глядя с усмешкой на собеседницу, добавил, «Одна из них занимает часть материка на соседней планете в этой системе. По площади размер страны превышает территорию вашей империи. Материки там не в пример больше здешних. А вот вторая, самая проблемная, раскинулась на 30 планетах». Глаза полезли на лоб не только у гостья, От нее не отставал и старик-ювелир. Эти сведения в ранее переданной ему информации отсутствовали. Не верить собеседнику у Гориса Лайтона причин не было. «Я не готова ответить вам прямо сейчас. Мне надо посовещаться с братом». Обдумав ситуацию, пробормотала девушка и сама поразилась своему спокойствию. «Наверное, это действие напитка. Сколько же я его выхлебала, что совершенно не впадаю в ступор». Как бы теперь все это правильно и доходчиво объяснить императору? Его же здесь нет, и он не видит, с кем на самом деле нам предстоит заключить договор. А масштабы? А перспективы? Дух захватывает. Нет ничего проще. Понимая состояние гостей, кивнул Саш. Симон доставит вас в столицу. Заодно посмотрит уровень владения силой вашего брата. Э, а какой уровень у вашего помощника? Перевела взгляд девушка на молчаливого мужчину во время разговора, не проронившего ни звука. «По классификации соседней планеты седьмой», — подал голос Симон. «Но в схватках с такими противниками я уже превосхожу их. У моего друга несколько школ подготовки, а одна из них вообще собственной разработки». Дал рекламу учителю Боя Саш. Кровь демона перестроила организм Симона, чтобы тот быстро развивал свои способности. Магии он только учился, а вот до высшего уровня мечника добрался быстро. Самина с интересом рассматривала наместника. И Саш... «Эх, ну почему демоны такие однолюбы?» «Только посмотри на ауры этих созданий. Да они же подходят друг другу, как половинки одного ореха». «Саш, считаешь, что скоро горем нашего друга увеличится?» «И, Саш, вероятность приближается к единице. Вот увидишь, эта деятельная особа будет бегать за ним хвостиком, как раньше носилась за своим братом, постоянно требуя показать новый приемчик». «Саш, нам это только на пользу». «И, Саш...» Судя по информации из разума девушки, император тип осторожный, но вряд ли упустит момент для собственного развития. К тому же присоединение к домену навсегда обеспечит безопасность государства от неуживчивых соседей по планете и даст невиданный толчок развитию технологий. Мимо такой возможности умный правитель вряд ли пройдет. А в том, что он умный, нет никаких сомнений. Дураки не могут достигнуть высших ступеней владения внутренней силой. «Это подарок вашему брату», — сказал Саш, вытаскивая из другого временного кармана небольшой контейнер с десятью тысячами коммуникаторов. «И как я это понесу?» С недоумением уставилась гостья на ящик размером чуть больше кубического метра. «О, не стоит заморачиваться такими пустяками, подруга. Я Зея, жена этого типа, ну и маг по совместительству». Зея щелкнула пальцами. Контейнер приподнялся над полом и подлетел к руке девушки, как комнатная птичка. Доставим подарки в лучшем виде. Обалдеть. Прикрыв рот ладонью, уже устало удивляться гостья. Он так и будет словно на привязи следовать за вами. Это одно из преимуществ магических возможностей. Довольно кивнула Зея. Симон с женами увели озадаченную гостью в сияющий портальный проем. В комнате остался только старик-ювелир. Боюсь задать вопрос, пробормотал он, глядя на демона. «По поводу возможности вхождения в домен отдельных людей?» — приподнял брови Саш, получив от ВЭПа поверхностную мысль старика. «Целого рода!» — поправил ювелир. «Не вижу препятствий!» — улыбнулся Саш. «Как глава рода прошу принять нас в домен!» — четко произнес старик. «Ну что ж, пойдемте этим заниматься!» — вздохнул Саш, сворачивая временной карман. Старик с демоном снова оказались на поляне в роще. Влад Форма с Симоном и гостями уже умчалась в Империю. «Машину с окраины леса потом заберете». Саш распахнул крылья, подхватил ювелира и, поднявшись в воздух, направился к порталу. Он собирался загрузить старика в реаниматор и поработать над ним магией. Демону нужен сильный адепт в этом мире. Резиденция правящего дома Империи Парис. «Ты как здесь оказалась?» С недоумением уставился на младшую сестру Колин Парис, глава правящего рода империи. Он даже вскочил с дивана, на котором собирался отдохнуть после напряженного совещания, когда девушка появилась на пороге его комнаты. «Мне только что доложил глава разведки, что тебя доставили на переговоры». «Все оказалось гораздо сложнее, чем мы предполагали». Вздохнув, покачала головой Самина. «Что случилось?» Брат подхватил девушку на руки. Действие эликсира закончилось, и от многочисленных потрясений, произошедших в последнее время, ноги отказывались ее держать. «Меня привезли и высадили на крыше дворца», — снова вздохнула Самина, прижимаясь к Колину и пытаясь унять возникшую дрожь. В привычных условиях и в объятиях старшего брата наступила разрядка нервного напряжения. «Кто? Как?» — заволновался Колин. «Почему охрана ничего мне не сообщила?» «Сейчас я скажу тебе нечто невероятное. Будь добр, выслушай меня». Все сказанное ювелиром оказалось правдой, но и он не знал все истины. «Брат, мы встретились с древними магами и их потомками, имеющими те же способности». Внимательно глядя в глаза императору и боясь прочитать в них недоверие, произнесла девушка. «Им ничего не стоит обойти любую нашу защиту. От архипелага до столицы меня доставили минут за десять». Брат опустил сестру на диван и присел рядом. Самина силой воли подавила эмоциональную усталость, закрыла глаза. Так было проще сосредоточиться. И тихим, ровным голосом стала рассказывать. Поминутно воспроизводя в памяти встречу и старательно подбирая слова, она подробно осветила каждый эпизод. Так, как обычно просил Колин. Только факты с описанием мимики, движений и эмоций присутствующих. На постановку не похоже. Задумчиво потер подбородок император. Слишком много действительных подтверждающих факторов. Кстати, где подарок? На крыше усмехнулась девушка. За время монолога она успела проанализировать события и принять их за реальность, тем самым приведя сознание в равновесие. «Я даже с помощью внутренней силы не смогла сдвинуть контейнер с места, а ведь видела, как он плыл по воздуху за одной из жен наместника». Император потянулся к переносному пульту на тумбочке и, нажав нужные кнопки, приказал. «Доставить контейнер с крыши в хранилище. Министром Совета Безопасности срочно прибыть в резиденцию. Совещание через два часа». «Ты уже принял решение», — улыбнулась девушка, по привычке наблюдая за старшим братом. Она давно научилась определять его состояние по малейшим проявлениям эмоций. «Если, по крайней мере, половина из того, что ты мне рассказала, правда, мы не должны упустить свой шанс», — задумчиво уставившись в пол, пробормотал император. Он поднял взгляд и посмотрел в глаза сестре. «Потеряв часть самостоятельности, мы приобретем гораздо больше, вырвавшись за пределы нашего мира». К тому же интуиция утвердит мне, что все сказанное, показанное тебе, соответствует истине. Это доказывают твои часы. А что с ними?» Удивленно взглянула на запястье Самина. «Они спешат на пятнадцать минут», — улыбнулся Колин. «Именно столько-то находилась в гостях у магов. Способность оперировать временем дорого стоит. Когда наместник Симон ожидает нашего решения?» «Мы договорились, что он завтра опять прилетит сюда». Девушка задумалась. «Уход часов? Это как?» «Психанули, побежали, нервно подрагивая стрелками». Она приложила запястье к уху. Часы мерно отсчитывали секунды. «Странно. Действительно спешат. Надо же, я и не заметила». Улыбнувшись, самина добавила. «Симон хочет посмотреть, насколько ты хорош в схватке». «А, я знаю эту улыбку. Он тебе нравится. Чем же этот неведомый Симон очаровал мою сестрицу? А ну, выкладывай». Колин с шутливой строгостью посмотрел на сестру. «Он двигается так же, как ты». Смутилась девушка. Она с детства боготворила брата. Совершенно не напрягаясь, перетекает из одного положения в другое. «О, да, это многое объясняет». Поддразнил сестру император, заметив темные тени под глазами, уже совсем другим нежным и ласковым голосом сказал. «Иди, отдыхай. Ты свое дело сделала. Теперь голова будет болеть у меня и моих министров. А завтра посмотрим, на что способны эти чужаки». С ювелиром Сашу поработать не удалось. Едва он вышел из портала, в долине, с ним связалась жена. «Ирисана, Елея только что вышла на связь из портала и просит тебя срочно прибыть на Стикс. У них там странное происшествие. Республиканцы устроили на поверхности схватку между собой». «Саш, а нам какое до этого дело, пусть хоть все передерутся». «Ирисана, егеря как раз испытывали биоскафы и вмешались. Есть пленники. Один из них внешне похож на тебя». Саша. Ха. Вполне возможно. Тела клонов создаются серийно. Это может быть из моей серии. Ирисана. Не поверишь, кто еще попал к нам в руки. Член Высшего Совета Республики. А прибить его старались свои же десантники. Саш, Ух ты, какие страсти. Борьба за власть? Это мне нравится. Займись ювелиром сама, я пошел в заповедник. Ирисана. Удачи. Оставив старика-ювелира в долине, демон снова нырнул в портал. Величайшая поджидала его. В задумчивости Илея один за другим поднимала в воздух огромные валуны, заставляя их плавно скользить с места на место. Затем легким движением кисти ускоряла их движение, пока они начинали кружиться, как куски мяса в гигантском котле сваривом, и снова замедляла, опуская на землю точно на то же место. Затем все сначала. Она могла бесконечно долго играть с огромными, покрытыми мхом обломками гранита. Так она успокаивала нервы и приводила мысли в порядок. Демон залюбовался тонким, словно точенным силуэтом девушки, окруженной стаей каменных исполинов, которые не смели ни приступить невидимую черту, ни вырваться из нее. Но, наконец-то, сплеснула руками величайшее, увидев Саша. Камни аккуратно приземлились возле портальных плит. — Что за спешка? — вопросительно посмотрел на нее демон. — Если поторопиться, можно заварить хорошую кашу. Довольно улыбнулась Елея и начала рассказывать. «К нам в руки попал Датус Респ, советник Республики Сартия и гражданин первого уровня. Его неожиданно назначили командовать второй эскадрой республиканцев, прибывшей недавно в систему вместо какого-то ворта Кортиса. Совету не понравилось развитие ситуации в заповеднике. По плану присоединения территории подземные базы уже должны быть захвачены, а из-за сопротивления егерей пограничников до этого момента пока очень далеко». Еще они притащили с собой небольшую орбитальную станцию. Командор первой эскадры и координатор операции Зард Конан отчитали, что поверхность планеты под контролем, но егеря пока спрятались и не сдаются. Советник оказался страстным охотником и пожелал развлечься. Сейчас большая часть живности уже готовится к зимней спячке, поэтому наступил самый удобный момент для путешествия неподготовленного человека по планете. Пока не ясно, почему для Сафари выбор пал на зону, в которой прячутся егеря. Еще больше вопросов вызывает факт засады на свое начальство, устроенной десантниками республиканцев, замаскированными под местных жителей. К сожалению, охрана советника почти вся полегла, но смогла отразить неожиданное нападение. Из десанта никто не выжил. В свете датуса в относительном здравии осталось двое клонов-пилотов и охотничий пес. Меньше всего пострадало животное. Его раны поверхностные и малочисленные. Всех остальных пришлось поместить в реаниматор. Советник пострадал больше всех. Да это и понятно, основной удар направлялся на него. Пришлось магией вытаскивать человека с того света. «Зачем лечить врага?» – удивился Саш. «Пока враг, но он может стать союзником», – улыбнулась Елея. «Тут вот какое дело. Один из пилотов-клонов – женщина. По сведениям моей вебки, она любовница советника». Из-за этой связи Датус выступает в Совете за оппозицию, стремящуюся дать некоторым клонам права граждан. «Зачем клонам давать какие-то права, если они больше пяти лет обычно не живут?» Покачал головой Саш, вспоминая сведения, почерпнутые во время его работы в центре репликации. «Ты сам сказал «обычно», — дала подсказку величайшая. «У любовницы вышел гарантийный срок, а она и не думает умирать», — догадался Саш. «Точно», — кивнула Елея. Судя по всему, политическое движение за права клонов набирает силу. А кому-то в верхах республики это сильно не нравится. Как удобно свалить на подлых егерей варварское убийство выдающегося члена Совета? Предлагаешь мне поучаствовать в республиканской заварушке на место второго выжившего клона, поскольку мы похожи?» Вопросительно посмотрел на собеседницу демон. «Только подумай, какой удобный случай, чтобы подготовить диверсии на орбитальной станции и кораблях эскадры!» С ехидной ухмылкой на лице величайшая указала глазами на небо.